Глава четвёртая. Общество и печаль. Печаль ещё одна эмоция, которая наравне со злостью и страхом не приветствуется в европейском и в частности российском обществе. Часто в социуме можно услышать, что опечалиться не солидно, а порой стыдно. Это воспринимается как признак слабости. Например, мужчинам или женщинам на руководящих позициях проявлять печаль нежелательно. Это может ударить по их статусу. В нашем обществе печаль считается очень интимной эмоцией, только для внутреннего окружения. Видя, как человек прилюдно проявляет печаль, многие отворачиваются и стараются не замечать, или могут осуждать. Также довольно сильны гендерные различия для проявления печали. Например, часто мужчины не имеют права на печаль, они должны либо смириться с ситуацией и двигаться дальше, либо отстаивать свои права и восстанавливать справедливость, порой даже агрессивно. Во многих культурах переживание о смерти близких это выплеск агрессии, кровная месть или суицид. Для женщин печаль более разрешённая эмоция. Иногда общество даже навязывает слабому полу заменять злость на печаль, так как злость ещё более неприемлемая эмоция. Например, жене алкоголика диктуют: "Терпите, не разводиться, потому что так принято". Се терпят, и ты терпи. Не смей разрушать семью из-за своей прихоти. Злость, которая рождается у женщины в такой ситуации, часто ею подавляется, и печаль здесь является спасением для неё. Смирение со своей долей и потерей радости от отношений служит заменой защиты своих границ и взятия на себя ответственности, однако позволяет сохранить брак и семью. Одна из последних тенденций современного общества всеобщая демонстрация определённого уровня жизни. В социальных сетях и на телевидении блогеры и знаменитости стараются показать свою жизнь с лучшей стороны, сделать акцент на удовольствии и благополучии. А эмоции, которые мешают этому, страх, печаль и прочее, замалчиваются или обесцениваются. Например, развод и потеря семьи большая травма в жизни человека, на переживание которой требуется время и силы. Однако прелюдно развод демонстрируется как что-то само собой разумеющееся, не вызывающее особых чувств и переживаний. Обычно человек, подглядывающий за знаменитостями и блогерами в соцсетях, принимает то, что ему демонстрируют за чистую монету. И некоторые люди неосознанно испытывают вину и стыд, когда ловят себя на мысли, что они грустят. Иногда такое поведение демонстрирует даже ближнее окружение человека, не желая соприкасаться с переживаниями разводящегося или в попытке поддержать, обесценивая те годы, которые были проведены в браке, и сами отношения, по сути, запрещая ему печалиться или даже высмеивая грусть человека, который переживает утрату. Елизавета пришла ко мне на приём с вопросом, как рассказать своему семилетнему сыну о разводе с мужем. Она была уверена, что уже прожила это расставание и проработала его, хотя прошло всего 3 месяца, и официально развод ещё не был оформлен. Она пояснила, что обсуждать это уже не имеет смысла и решение принято. Однако, когда мы начали беседу про ребёнка и то, как лучше ему рассказать правду про отношения родителей, девушка не выдержала и разрыдалась. Елизавете было сложно признать тот факт, что она сильно печалится по поводу расставания с мужем. Ей очень хотелось, чтобы она не чувствовала обиду, злость и печаль из-за окончания их отношений, и она убедила себя, что ничего не чувствует к этому мужчине. Когда я начала задавать ей вопросы, почему она решила, что эти эмоции не нужно испытывать, выяснилось, что дело даже не в том, что ей с ними дискомфортно, а в том, что ей очень стыдно перед её окружением. Вначале все, конечно, её поддержали и заботились о ней. Но она помнит, что когда некоторые её подруги находились в разводе и страдали по несколько месяцев, это активно обсуждалось и осуждалось в их круге как слабость и просто нытьё. А её близкая подруга, которая не смогла достойно пережить развод и вот уже второй год пребывает в депрессии, просто испугала Елизавету. Она боялась оказаться на её месте. К сожалению, с эмоциями так не получается. Запретить их, потому что они неприятны, пугают или вам из-за них стыдно, просто не получится. И печаль, которую она долго скрывала, в том числе и от себя, нашла такой выход только когда она признала тот факт, что эти отношения ей поистине были важны, и она очень расстроена, что они так заканчиваются. Девушка разрешила себе проявить эмоцию печали как следует и в полном объёме. Она почувствовала облегчение и то, что её боль стала слабее. А работа со страхом и стыдом позволила ей понять, что испытывать печаль это нормально, в первую очередь, с точки зрения физиологии. Действительно, печаль может собирать множество ограничивающих установок или страхов про саму эмоцию и про то, как она переживается. Даже в более близких отношениях грусть может быть отвергаемой эмоцией. Из-за сильных неприятных физических и эмоциональных переживаний окружению порой трудно находиться рядом с человеком в печали или горе. Близкие могут испытывать такую же боль или сильную тревогу и беспокойство, страх и даже панику. Вокруг проживания печали много непонятного. Редко кому даёт инструкцию, как пережить утрату правильно. Зачастую ребёнок собирает по крупицам эту информацию, внимательно наблюдая за реакциями близких. Часто вокруг эмоции роятся мифы и ложные концепции. Дмитрий пришёл ко мне на приём с паническими атаками, которые начались после смерти его отца. Они не были близкие, даже наоборот. Мужчина во многом не разделял мнения и поступков своего родителя. Их связь уже много лет была более чем прохладной. Однако на похоронах он поймал себя на мысли, что слишком равнодушен к этой трагедии. Вроде как он должен чувствовать утрату и испытывать сильные эмоции. Такой равнодушие испугало мужчину. А когда он увидел, как убиваются его мать и сёстры, то просто почувствовал себя холодным чурбаном. Он несколько дней ходил и мучился этими мыслями, оказывал поддержку своим сёстрам и маме. Они были ему благодарны, потому что он смог взвалить на себя тяготы всех процедур. А через несколько дней его накрыла паническая атака. Далее он испытывал их где-то в среднем раз в неделю. У него расстроился сон, и он боялся засыпать, так как теперь его преследовали мысли об отце и о собственном неблагодарном отношении к нему. Он не мог ни с кем поговорить на эту тему, так как боялся, что его не поймут и поднимут насмех за такие пустяковые переживания. Я уточнила у него, какие чувства и эмоции он испытывал, глядя на мать и сестёр. Он ответил, что у него разрывалось сердце от их мучений, и он очень им сочувствовал. О чём вы думали, когда увидели оцены на похоронах? Я не хочу говорить на эту тему. Мне стыдно. Почему? Любые эмоции, которые вы там испытывали, имели место, потому что они помогали вам справиться с потерей. Я отражали ваши истинные отношения к ситуации. Я знаю, что не должен был такое чувствовать, ведь он мой отец. Тут мужчина глубоко вздохнул. Но я испытал облегчение и злорадство. Я был рад, что он наконец-то умер и перестал мучить маму. Я ненавидел его в детстве. Он меня бил и порой издевался. Сейчас ненависть прошла, но я его не любил всё равно. И я понимаю, что не имею права такое чувствовать. Почему? Я должен быть расстроен, что он умер? Но я, похоже, совсем не расстроен. И это ужасно. Я же взрослый человек. Я что, не могу простить отца? Тем более многие отцы так себя ведут. Нет, это нормально. Похоже, ваша эмоциональная связь прервалась давным-давно. Вы не испытываете такую мощную печаль, потому что этот человек перестал быть вам близким. Облегчение вы чувствуете, потому что разорвалась та цепочка, которая вас эмоционально приковывала к прошлому. Нет ничего страшного, если вы переживаете печаль по своему Нет никаких особых критериев, как человек должен переживать утрату. Он может делать это в том режиме, который ему удобен. Могут быть слёзы или их может не быть. Это не говорит о том, что вы переживаете грусть как-то неправильно. То есть я могу грустить по нему, просто не замечаю этого. Конечно. Попробуйте понять сейчас, что вы чувствуете по отношению к нему. Нет, конечно, мне немного жаль, что его нет со мной. Он иногда бывал очень классным отцом, и мне нравилось с ним ходить на рыбалку и в лес. Я скучаю по тем временам. Это и есть ваша печаль. Вы проживаете её именно так, в воспоминаниях. Панические атаки Дмитрия оказались симптомом, который прикрывал его стыд, что он плохой сын, и страх, что он бесчувственный человек, который равнодушен к смерти отца. Эти симптомы скрывали его печаль и не давали нормально пережить утрату. После того, как эмоции мужчины стали для него понятны, и он разрешил себе проживать печаль так, как он хочет, его панические атаки пропали. Упражнение. Запишите свои ограничивающие установки про печаль или те страхи, которые вы испытываете, когда видите печального человека. Например, когда мой ребёнок печалится, я испытываю тревогу и не могу спокойно дать ему время на проживание этой эмоции. Я начинаю его отвлекать и развлекать. Когда мне грустно, я чувствую себя каким-то не таким, ущербным. Моя мать всегда говорила, что хватит ныть, нужно потереть сопли и идти пахать. И очень злилась, когда я сидел печальный.